глава семь мию разбудило прикосновение руки над ней стояла доктор янсен в ним б е света идущего от включенных ламп который час се утра янсен протянула ей чашку с кофе мия отказалась за последнее время она выпила кофе больше чем было воды в амстердамских каналах ко мне сейчас подошел ассистент начала янсен «Да, прервала Мия, я хотела вам сказать, это ужасное недоразумение». «Недоразумение?» – нахмурилась Янсен. «Вы хотите сказать, что четыре гена, выявленные в Зальцбурге?» Мия подняла глаза и увидела Тома с большим пакетом круассанов в руке. «Нет, я хотела...» «Не имеет значения, она достала из кармана лабораторного халата листок с распечаткой собственной работы. Посмотрите на это!» Янсен отставила кофе, взяла страницу. «Не может такого быть! Вы перепроверили?» Три раза круги под глазами Мии подтверждали ее слова. Результат все время тот же. То, что мы обнаружили в Зальцбурге, это не мутировавшие известные гены. «Хотите сказать, они сложились из кусков и частиц, не кодирующей ДНК?» В голосе Янсен б ы л недоверие. «Но как?» «Пока не знаю. Открывается совершенно новое поле для предположений». «Если какой-то неизвестный природный фактор провоцирует возникновение новых, невиданных ранее генов из мусорной ДНК в геноме, чего мы можем ждать в дальнейшем?» Янсон неуверенно улыбнулась и посмотрела вокруг. Кроме них, в комнате был только Том, занятый поисками черничного джема в холодильнике. «Можете оставить нас на минуту?» Том отвлекся от холодильника, у него был помятый вид человека, кое-как переночевавшего на попавшемся под руку диванчике. Видя, что он сомневается, м и а махнула рукой в смысле «все в порядке». «Я буду рядом, если что», — сказал Том, прежде чем выйти и закрыть дверь за собой. «Как он вас оберегает», — заметила Янсен. «Да?» м и а вспомнила несчастного Клааса с ножом у горла. «Я вчера связалась с ВОЗ». Пульс Мии участился. «Обычный протокол в случае визита кого-нибудь из научных структур ООН». «Они перевели меня на Изабеллу Сильву, регионального директора по Северной Бразилии. Она мне такое рассказала...» Пульс с м и пошел г а л о п о м «Вас похитили». «Похитили?» — переспросила она с запинкой, услышав это слово с таким же удивлением, с каким Янсен произнесла его. «Неужели Олли врал, что бразильские власти разыскивают ее?» Может быть, полиция увидела на месте преступления то, чем эта история и была в действительности, попыткой покушения на ее жизнь? Может быть, они гнались по летному полю за самолетом Густава, пытаясь предотвратить ее похищение? Я ей сказала, что вы не похожи на человека, действующего по принуждению. Они, однако, настояли, чтобы мы связались с властями для прояснения ситуации. Мия чувствовала, что к этому идет. «И как теперь объяснить совершенно незнакомому человеку, что невидимая, но могущественная организация хочет тебя убить?» Она бросилась к двери. Том стоял у стены напротив. Взглянув на нее, он сразу понял, что что-то случилось. «Сюда едет полиция», — сообщила она. «Надо уходить. Мы не можем», — она закусила губу. «Что? Если тебя задержат, мы не сможем тебя защитить. Агенты-стражи могут быть где угодно». «Они и здесь могли быть, но мы же пришли сюда». Это риск, на который необходимо было пойти, теперь придется еще раз. Задержи их сколько можешь. Сколько?» На лбу у Тома заблестели капли пота. «Час». «Десять минут», — засмеялся Том. «И то, если повезет». На шее у Мии пульсировала жилка. Янсон появилась в дверях как раз тогда, когда Том убегал в сторону входа в лабораторию. «У меня мало времени, и мне нужна ваша помощь», — Мия поглядела в упор на руководителя лаборатории. Мысль о Зоуе, лежавшей в кровати в каком-то отеле, придавала ей твердости. «На кону миллионы жизней, и моей дочери тоже!» Янсон и Мия шли к с е к в е н а т р у ДНК. «Я этого не хотела. Я соблюдала протокол». «Вашей вины тут нет», — Мия поспешно начала вводить новое задание. «Я думаю, дело в нашей иммунной системе. Она выступает в роли носителя для проникновения Зальцбурга в клетки». «Каким образом?» Команды, вероятно, подаются на те самые части, не к о д и р у ю щ е й ДНК, которые отвечают за создание генов. Если так, мы можем использовать те же команды для встраивания искусственной хромосомы с генами, способными нейтрализовать синдром Зальцбурга. Мия в нетерпении топнула ногой. Индикатор исполнения едва переползал с 4 на 5. Ясно было, что она не сможет дождаться окончания работы программы. Если все так... Передайте информацию ВОЗ и доктору Скотту Чепману в с а н т а р е н Она написала имя и телефон доктора на бумаге. Мия посмотрела на Янсена и поняла, что та испугана. Вы же видели вспышки? Вспышки? Разряды слепящего света. Конечно, все видели. После каждой вспышки эффект Зальцбурга возрастал. Программа была выполнена на 7%. Мия выругалась, из коридора донеслись громкие голоса. Надо было уходить. Чуть не забыла, Янсен заговорила торопливо, комкая в руках бумажку с телефоном Скотта. Доктор Вандерберг в последнее время делал заметки. Она достала несколько свернутых в трубку листов. Там все довольно сбивчиво, но, может, вы что-то для себя найдете? Голоса стали громче, и Мия слышала, как Том кричит. «Сюда вход воспрещен!» Еще одно. Я сказала, что не знаю, где Ларс. Это не так. Но он в месте, куда трудно попасть. «Мы попробуем». За последние несколько дней Мия уже объехала полмира. Плюс-минус... Сколько-то миль? Монастырь Капан. Катманду. Глава сорок в о с ь м а Джек в ярости замахнулся на один из тубусов в подводном инкубаторе. Сукин сын! Казалось, он сейчас разобьет стекло или руку, или и то, и другое. Юджин и Дак имели растерянный вид. «Не заводись», — увещевала Гэби, — ты прекрасно знал, что рано или поздно они объявятся. «Он реально вас достал», — прокомментировал ситуацию Юджин. Джек стряхнул воображаемую грязь с перчатки. «Эта наглая скотина требовала все наши материалы, как будто они его собственные!» Гэби взяла Джека за руку. «Ты сколько спал за последние два дня?» «Мало», — Джек высвободил руку. «Кому будет хорошо, если ты потеряешь контроль над собой из-за какого-то самодовольного офицеришки?» «Да ведь...» — голос его вдруг стал спокойнее. «Мы тут пытаемся найти ответы на вопросы, которые касаются всего человечества, а их интересует только стащить как можно больше чужой технологии, чтобы сделать какое-нибудь новое оружие». «И что тут плохого?» — ее вопрос застал его врасплох. Он видел, что Гэбби не провоцирует его, она серьезна. Ты же сам предположил, что эти ребята прилетели сюда, чтобы заселить землю насекомоподобными тварями. Просто предположение на параде идей. Знаешь же, как это бывает. А если ты прав? Слова повисли в воздухе. Тебе с самого начала это не нравилось, Джек вспомнил ее возражение еще на буровой платформе. «Пойми меня правильно, я всячески за самооборону, но никогда она служит только предлогом для гонки вооружений. Посмотри, что наверху делается. Они же уже готовы порвать друг друга на части, и все почему? С одной стороны, вечный спор за т е р р и т о р и е но с другой, потому что полпланеты думают, как ты. Судя по всему, единственная причина, по которой этот насекомый народ не заселил Землю, они догадались, каким паршивым будет этот мир и сказали, да ну его, спасибо, не надо». д а к захохотал, представив себе эту сцену. Сам бы хотел, чтобы это было шуткой, Джек старался справиться со своим волнением. Он поискал глазами тубус с искусственной маткой, подошел к нему и потрогал стекло. Существо внутри выросло уже до размеров крысы и внешне было похоже на крысу. Голое тело на коротких ножках и узкая вытянутая мордочка. «Так они собирались покорить планету», Джек ткнул пальцем. «С помощью армии лысых мышей?» Он продолжал задумчиво разглядывать существо в тубусе, повторяя про себя свои собственные слова. «Доктор Грир!» — он обернулся на голос и увидел Рожеша. «Что такое?» «Надо поговорить». Рожеш принялся двигать глазами влево и вправо, как бы подавая какой-то сигнал. «Выбирайте канал!» Рожеш, повернувшись спиной к остальным, показал пальцами четыре и пять. Не лучшее время начало, но я отследил часть программы, заславшей вирус. Дайте угадаю. Морская разведка? Я тоже так думал, но это не так. Дело гораздо, гораздо хуже, к сожалению. Может ли такое быть? Базовая часть программы ничего необычного, часто используется для корпоративного шпионажа. Но когда я порылся в теневом интернете... Из шара? Доступ в интернет везде одинаков, все равно откуда. Даже если есть какие-то барьеры и защиты, все это можно обойти, если и знаешь как. Короче, опуская подробности, я дошел до авторов Трояна. Это организация, которая называет себя Страж. Страж? Никогда не слышал. Мало кто слышал. Это типа такая структура спрут, нацеленная на предотвращение любых контактов с внеземными цивилизациями. То есть они небольшие сторонники того, что мы тут делаем. «Это чересчур мягко сказано, доктор Грир», — Рожеш покачал головой на свой индусский манер. «Они не подходят к вопросу по принципу «нравится-не нравится». Для них это величайшая из всех экзистенциальных угроз, когда-либо встававших перед человечеством. Страшнее ядерной войны и устойчивых к антибиотикам бактерий? Человечество, если что, выползет когда-нибудь из-под радиоактивных развалин и восстановится или привыкнет жить с эпидемиями, как в средние века». Но если высшая цивилизация зачистит планету, шансов нет. Чушь какая-то. Это мы так считаем, а они убеждены в своей правоте. Конечно, Джек потер кончики пальцев. Могут они действовать совместно с морской разведкой? Никак. Страж создан могущественными частными лицами. К тому же совершенно ясно, зачем здесь разведка. Ну да, им нужны инопланетные технологии. «Технологии, которые потребуют д е с я т и л е т и я или больше, чтобы в них разобраться?» Рожиш покачал головой. «То есть они, конечно, постараются их заполучить, но не за этим они сюда явились». Джек подумал о телах пришельцев в Прозекторской и о существе, растущем в тубусе рядом с ними, и поднял руки. «Сдаюсь. Зачем?» «За Анной». Глава 49. Оказаться в Катманду – это как пройти сквозь портал и оказаться в сказочном мире. Вдоль дорог кирпичного цвета стояли дома, стилизованные под пагоды. В их тени шествовали буддийские монахи в своих красно-коричневых одеяниях, туристы в шляпах тиллей и индуистские священники, поющие гимны и посыпающие себя пеплом. Автобусы и белые таксомоторы плыли в море мопедов и мотоциклов. Запахи ладана и куркумы смешивались с выхлопами двигателей и вонью канализационных стоков. Мир контрастов, дивный и отвратительный. Женщина, стиравшая белье под краном прямо на улице, проводила Мию, Тома и Свена равнодушным взглядом. Уже видны были величественные очертания монастыря Капан, окруженного деревьями. Там они надеялись найти доктора Ларса Вандерберга и получить ответы на множество вопросов. Мия, правда, знала, как знает всякий исследователь, на место каждого решенного вопроса приходят пять новых. Почти все 13 часов полета до н и п а л а она пыталась разобраться в записях Вандерберга. Как и Аллан, Ларс считал, что геном человека полон труднодоступных секретов, однако его рассуждения были посвящены не синдрому Зальцбурга или необычной ДНК в нем, а математическим формулам. По его словам, ДНК всех живых существ в основном содержит совокупность арифметических и идеографических форм символического языка, не случайную структуру, имеющую все признаки спланированного построения. В качестве примера он приводил трансформацию Румера, который в 1966 году открыл, что генетический код может быть поделен ровно пополам между полным и разделенным семейством кодонов. Кодон – единица генетического кода. тройка нуклеотидных остатков в ДНК или РНК, обычно кодирующих включение одной аминокислоты. Вероятность того, что такое положение вещей сложилось естественным путем, ничтожно мала. Ларс использовал трансформацию Румера для описания 28 сменяемых кодонов с общей атомной массой в 1665 и общей атомной массой боковой цепи в 703. Обе величины делились на простое число. В своих записях Вандерберг привел 9 изящных примеров генома человека, где масса молекулярного остова, общего для 20 аминокислот или других группировок, делится на простое число. Проблема была в том, что Ларс нигде не привел этого простого числа. От записей Ларса у Мии заболела голова, но через какое-то время она начала понимать, что ее подход к расшифровке ДНК Зальцбурга был слишком примитивен. Свен вдруг схватил Мию за руку и, бурча, что-то под нос указал на телеэкран в открытом кафе, мимо которого они как раз проходили. «Инопланетяне угрожают уничтожить человечество. Информация об этом была обнаружена в нашей ДНК», — гласила бегущая строка. «По всей улице перед экранами телевизоров толпились монахи, местные жители и туристы. Люди растерянно смотрели друг на друга. Сейчас весь мир застыл перед экранами». В ближайшее время ожидалось выступление президента США, уже третье за последние дни. Телевизионные мудрецы вещали о грядущем геноциде с предсказуемыми последствиями для состояния умов. Оружейные магазины в странах, где была разрешена свободная продажа оружия, о п у с т е л и Родители забирали детей из школ ы и уезжали в глухие места в провинции. Какой-то житель Теннесси демонстрировал журналистам свой бункер, забитый до отказа едой и оружием. На этом фоне выделялись крикливые проповедники, для которых угроза была лишь подтверждением того, что они всегда знали. Маргинальные религиозные секты пребывали в состоянии апокалиптического безумия, в которое они впали с момента упоминания об инопланетном корабле. Где он и что с ним не имело значения, конец света наступал, и они были счастливы. Уже были отмечены массовые самоубийства среди последователей культов, двинутых рассудком на идеи пришельцев и смерти. Вспоминались небесные врата и орден солнечного храма. К счастью, до масштабов Джонстауна в 78-м пока не дошло, но это был лишь вопрос времени. Удивительно, как много времени понадобилось, чтобы люди начали терять рассудок, скривился Том. Его главной заботой было как раз уберечь человечество от впадения в безумие. Никто из них этого не сказал, но они понимали, что страж Добрался до закодированного послания и теперь использует его, чтобы сеять страх и панику по всему миру. «Они действуют по готовой программе», — Том читал мысли Мии. «Но при всех возможностях организации требуется время, чтобы мобилизовать нужных людей и разработать план действий. Похоже, твой дружок Олли продал тебе быстрее, чем мы думали, способный мальчик». Мия почувствовала вкус желчи во рту. Она верила Олли, а он... Предал ее как Аллан. Новость об инопланетной угрозе распространялась как степной огонь в засуху. В промежутках между просмотром новостей Твиттер, Фейсбук, все живое в интернете обсуждало одну тему, что теперь делать и сколько осталось времени до начала вторжения. Однако чтение записок Ларса, хоть порой и хаотичных, убеждало Мию, что послание, которое они выудили из з а в а л а в словесной бессмыслицы, было понято неправильно. Как справедливо говорила Армони, наш мозг настроен на то, чтобы везде видеть то, что уже живет у нас в голове. Мы видим лик Христа на тосте или образ дьявола в клубах дыма над всемирным торговым центром. Мир полон закодированных образов для тех, кто готов их видеть. Мия не была готова. Она все больше утверждалась в мысли, что настоящее послание, закодированное в ДНК Зальцбурга, еще только предстояло прочесть. если повезет Они должны вскоре встретиться с человеком, у которого, возможно, есть ключ к загадке.